Глава 18. Часа два спустя Аделина нервно прохаживалась во внутреннем дворике гостевого дома, когда к ней наконец-то вышел хозяин таверны. Вы, наверное, перенервничали. Держите, это немного успокоит вас, протянул ей Ивенс чашку с ароматным травяным отваром. Что с мальчиком? быстро спросила Аделина. Всё уже хорошо. Он ещё спит, но состояние стабильно. Я дал ему антидот. Возможно, не самый подходящий, ведь я не знаю точного состава зелья. Но он тоже действует. Думаю, скоро ребёнок проснётся. Хорошо, выдохнула Аделина, всё же приняв из рук мужчины чашку. Она сделала пару глотков горячего отвара и вдруг вспомнила, что хотела спросить. "Венс, подскажите, вы ведь живёте в этих краях уже много лет. Случайно не слышали о ведьме по имени Малума? Она проживала где-то поблизости?" Малума. Какое необычное имя. Хотя ведьме оно вполне подходит. Так вы ничего о ней не знаете? Нет, я ничего не знаю о ведьме. Но неподалёку живёт одна старая женщина, Ирма. Она наверняка что-нибудь слыхала. Правда, есть один нюанс, усмехнувшись, добавил Венс. Она немного сумасшедшая. А где её можно найти? Я расскажу, где находится её дом госпожа Аделина. Ирма иногда захаживает к мне, но очень редко. В последний раз я видел её примерно год назад. Может, она уже и душу трёхликому отдала, кто знает. Несмотря на то, что Аделине хотелось поехать к Ирме сразу, немного подумав, она решила всё-таки повременить и дождаться Дарана. Мало ли кого можно повстречать в лесу ночью, да и за мальчишкой нужно присмотреть. Аделина не желала отпускать мать с ребёнком в столь поздний час одних. Им ещё добираться до дома, демон знает сколько. Когда ребёнок окончательно проснулся, они вновь уселись в карету и вернулись в Тирхал. Аделина так устала, что уже не могла ни о чём думать. Лишь быстро помылась и переодевшись в ночную сорочку, улеглась спать. Всё утро она носилась с малышом и даже не заметила, как пролетело время. Это занятие отвлекло её от бесконечных мыслей о бабушкином дневнике. К обеду вернулся Идаран. Он вошёл в гостиную неожиданно, слегка напугав хозяйку, которую прямо пыталась научить ребёнка счёту. Умилительное зрелище. Выдал он, увидев, чем она занимается. "Позволь спросить, что за дитя внезапно появилось в замке?" "То успела взять из Изырвудского приюта сироту", неуместно пошутил он и улыбнулся. "Вообще-то это внук Барбара. Его мать сейчас помогает на кухне". "Понятно". Дарэн уселся на диван, вытянув ноги. Ты очень вовремя я велела накрывать стол. Как прошла поездка? Неплохо. А как твои дела? намекнул он на записи Вивиан. Я выяснила кое-что важное. Мне столько всего нужно тебе рассказать, вздохнула Аделина. Ну, давай сперва пообедаем. Разговор будет долгим. Малыш, иди к своей маме. Ты ведь помнишь дорогу на кухню? Скажи, что я разрешила дать тебе печенье. И не вздумай брать то, о чём ничего не знаешь. Она проводила мальчика и вернулась к Блэкстоуну, принеся с собой дневник вместе с письмами Эртвуда. Я всё прочитала, но об этом позже. В общем, я выяснила, что Вивиан незадолго до всего часто общалась с ведьмой Малумой, жившей неподалёку от Тирхала. Венс сказал, что ничего о ней не слышал, но на север от поместья за болотами живёт какая-то Ирма, местная сумасшедшая. Ты уже и у Венса успела побывать? Или этот пройдоха заезжал сюда? Аделина тяжело вздохнула. Она и сама запуталась в последних событиях. Лучше обо всём по порядку. Нам нужно съездить к этой Ирме, а по пути я расскажу тебе, что прочитала в бабушкином блокноте. Они выехали сразу после обеда, чтобы вернуться в замок до наступления ночи. Повозкой управлял Саймон, а же сидела с Дарреном внутри. Она не решилась ехать верхом, хотя Блэкстоун и предлагал. Такой разговор требовал сосредоточенности, потому проще было вести его в карете. "Да уж, я и не предполагал, что дед мог всё выдумать", тихо сказал Даррен, когда Аделина закончила свой рассказ, в том числе поведала и о вечернем происшествии со снотворным зельем. "Ты не отвечаешь за его поступки. и не имеешь к ним отношения. Сейчас нужно решить, как поскорее снять заклятие." вздохнула Аделина с облегчением, будто избавилась от тяжкого бремени. Эта женщина может нам помочь, только венс говорит, она слегка ненормальная. Лучше бы ты сразу обо всём рассказала. Я бы взял с собой Лойда, вдруг она опасна, предположил он. Не думаю, что Ирма нам чем-то угрожает. Сам понимаешь, опасность кругом, и чем меньше людей знает о наших делах, тем лучше. С этим трудно поспорить. Далеко нам ещё ехать. "Не очень это затем болотом", указала Аделина в окно. Ненадолго они замолчали, и Дарон вновь погрузился в свои раздумья. "И куда теперь? Здесь ничего нет", окликнул хозяйку старик Рит, когда карета остановилась в обозначенном трактирщиком месте. Аделина выглянула, затем с помощью Дарона вышла на дорогу, осматриваясь. От воды поднималась дымка. Птицы молчали. Лес с другой стороны казался совсем мрачным, полным своих загадок. Вот та самая поляна, о которой говорил Венс. Но никакого дома тут нет. Пойдём прогуляемся пешком. Позвал её да велев в Саймона сторожить повозку с лошадьми. Дальше проезда всё равно не было. Аделина приподняла подол платья, чтобы не намочить юбки. Ночью прошёл ливень, и трава до сих пор сохраняла влагу, которая плохо испарялась в густом лесу. После случая с нежитью Аделина больше не ходила в чащу, опасаясь разных тварей, но сейчас почему-то страх прошёл. Да и не должно здесь быть аномальных зон. Защитные артефакты действовали на этот участок леса в том числе. я нашёл тропу, по ней недавно кто-то ходил. Указал Даран на протоптанную вамху дорожку, которую Аделина сама и не заметила бы. Тропа привела их к большому спрятанному в чаще шалашу. Даран подал до линии знака оставаться на месте, а сам осторожно ступая, чтобы не шуметь. Отодвинул циновку у входа и заглянул внутрь. Она здесь, повернувшись, произнёс тихо, но Аделина услышала. И что там? шёпотом спросила она, кивнув на шалаш. Похоже, спит, хотя я не уверен. Немного посовещавшись, они вместе вошли в жилище Ирмы. В старом плетёном кресле действительно сидела женщина похожая на сморчок, с глубокими морщинами на лице и длинными седыми волосами. Глаза её были закрыты, грудь под лохмотьями медленно вздымалась вверх. Вокруг висели связки трав, сушёные грибы и ягоды. В углу одолино увидела даже копчёный балык. Старуха выглядела тоще, но вовсе не измождённой. Скорее всего, охотиться или собирать припасы, она сама уже не могла. Выходит, кто-то приносил ей сюда еду весь этот год, навещал её. Ерма, вы меня слышите? позвала Аделина, встряхнувшись. Женщина сразу вздрогнула и открыла мутноватые глаза. «Вы ещё кто такие? Убирайтесь из моего жилища прочь", захрипела она. "Меня зовут Аделина, а это Даран. Мы просто хотим поговорить". Постаралась не обращать внимания на истерику старухи Аделины. Хотя голос Ирмы звучал пугающе, она и впрямь напоминала ненормальную. Не знаю вас, никого не знаю. Венс говорил, что вы тут давно живёте, мы искали ведьму Малому. Но никто о ней ничего не слышал. Вы знаете, кто она такая? Малома умерла много лет назад. Правда, вы лично были знакомы? Были. И что с того? Прошамкала беззубым ртом Ирма. А где она жила? Нет того дома уже. Ничего нет. Всё сгорело, когда напали демоны. Аделина нервно сглотнула. Неужели Ирма им не поможет? И вы с тех пор живёте в этом лесу? поинтересовался Даран, разглядывая жилище сумасшедшей. Аделина вообще не понимала, зачем он это спрашивает. Вам-то что до этого? Проваливайте туда, откуда явились. Мы приехали из Тирхола. Спокойно сказал он, глядя на Ирму. Это новая хозяйка поместья, внучка Вивиан Эртвуд. А я её муж. Аделина опять бросила косой взгляд на Блэкстоуна, но промолчала, не вмешиваясь в разговор. И чего хотели? Заехали познакомиться и спросить, не надо ли вам чего-нибудь ваш. Прежний гость пока не сможет приехать, поэтому просил у вас навестить. Вот оно что, проворчала старуха. Так вам что-то нужно? Кряхтя и постановая, Ирма попыталась подняться из кресла. Дарен подал ей клюку, вложив в сухую руку, помог встать. Лесная жительница прошла по своему дому, разглядывая утварь припасы еды. Хлеб закончился, и крупы осталось совсем мало, проворчала она. Я завтра утром всё привезу, пообещал Дарен. «Буду ждать, да не тяните сильно. Пойдём отсюда. Потянул Дара на Делину на свежий воздух. Она шла за Дараном, совершенно ничего не понимая. Что происходит? Ты можешь мне сказать, почему мы ушли? Разве ты не поняла, кто захаживает к ней в гости? И кто? приостановилась Аделина. Горди Баррат. Только у него в поместье коптят мясо на вишнёвых дровах. Рядом с домом целый сад вишен. Другие местные используют яблони. Я сразу почувствовал запах. Знаю его ещё с детства. Барт навещает Ирму? но зачем? изумлённо спросила Аделина. Мне самому хотелось бы это знать. Возможно, сюда приходит и не он лично, но интуиция подсказывает, что Барт как-то связан со старухой. Завтра привезу ей еду и попытаюсь выведать побольше информации. То есть меня ты брать не намерен? сразу уточнила Аделина. Нет, наотрез заявило он. Если Ирма и впрямь знакома с Баратом, дело принимает серьёзный оборот, а я не хочу рисковать твоей жизнью. Тогда зачем ты сказал ей, что ты мой муж? Вероятно, она в курсе, что случилось с моим предком. И знает, что владелица Тирха замужняя леди. Хотя бы не будет задаваться вопросами, кто я такой яснил Блэкстоун. И о отделение всё показалось довольно логичным. В словах Дарана не было никакого скрытого смысла. Просто хотелось услышать от него совсем другое признание. Она отдала бы всё на свете, чтобы являться настоящей супругой Блэкстоуна. Но реальность была такова, что их связывали лишь фамильные тайны и прочие обстоятельства. а вовсе несчастливые брачные узы. Утром Дарен, как и обещал, уехал к Ирме, взяв с собой довольно много продуктов, чтобы задобрить старуху. Он строго-настрого запретил Аделине покидать поместье до его возвращения. И она решила с ним не спорить. Уж слишком серьёзно был настроен Блэкстоун. Она занялась хозяйственными вопросами, стараясь не тревожиться понапрасну. Но днём её ждал новый сюрприз. Неожиданно в поместье прибыл мужчина в форме королевского гвардейца. Он требовал немедленно позвать ему генерала Блэкстоуна. Но поскольку того не оказалось на месте, Саймон позвал Ею, чтобы объясниться с гостем. Появление военного вызвало беспокойство, хоть Эделина и пыталась держаться отстранённо. Она пояснила гостю, что Даррен Отл был по важным делам, а затем осторожно поинтересовалась, что же нужно от генерала. Быть может, она могла бы что-то передать. У меня депеша от самого короля, дело срочное. И вручить послание я имею право только лично в руки генерала Блэкстоуна, строго ответил мужчина, выяснив, с кем имеет честь разговаривать. В таком случае вы можете дождаться его на постоялом дворе у дорожной развилки. Я сразу же скажу господину Блэкстоуну, что вы приезжали. Она помнила наставление Дарына не впускать в дом незнакомцев, и даже форма королевского гонца не вызывала особого доверия. Хорошо, но если господин Блэкстоун до вечера не явится, я приеду сюда еще раз согласился посланник его величества, после чего покинул замок. Где же Даран, почему не возвращается? Аделина начала нервничать, с каждой минутой ей становилось всё тяжелее. Даже расчёты по лесопилке не помогали отвлечься от разных мыслей. Она понятия не имела, что нужно королю от Дарана, но вряд ли это нечто пустяковое. Иначе никто не отправил бы в такую даль гонца с депешей. Когда Даран всё-таки приехал, она выбежала навстречу, застав его в коридоре. Он сразу заметил, что с Аделиной творится нечто неладное. К тебе зачем-то прибыл гонец от короля Риленда. Он ждёт у Венса, сообщила она. Как не вовремя его величеству что-то понадобилось. Но мне всё равно надо увидеться с Мерсером. Так что перекушу и сразу отправлюсь в деревню. А что со старухой? Она взяла то, что ты ей привёз. Всё в порядке. Обещаю, расскажу тебе всё, как только вернусь. Аделине показалось, Даррен что-то недоговаривает, но выпытывать подробности она не стала. Если уж Блэкстоун решил поговорить с ней на эту тему позже, бесполезно разубеждать, зная его упрямый характер. Она лишь кивнула и поторопилась на кухню, чтобы велеть Барбаре поскорее накормить Блэкстоуна. Ожидание показалось ей слишком уж долгим. Сперва тайна, связанная с сумасшедшей старухой, теперь ещё и новая напасть. Наверное, томительным часам разлуки никогда не придёт конец. Тем временем наступил тёплый летний вечер. "Госпожа, может, я наполню вам ванну?" предложила Гретта, пытаясь хоть как-то развлечь свою хозяйку, что не находила себе покоя. "Ванна точно не помешает", согласилась Эделина, решив больше не томить себя тяжёлыми мыслями, не зная заранее правду. Вдруг её волнение напрасно. а на самом деле ничего страшного ей не случилось. Какое-то время она лежала в воде, пока та не стала прохладной. Гретта заглянула и предложила подлить горячей воды, но Аделина отказалась. «Граф Блэкстоун ещё не вернулся, спросила она, повернувшись. Пока нет, вы ведь только что спрашивали. Точно. Отыщи мою атласное платье с ткаными цветами и зелёные туфли. Вы куда-то собираетесь на ночь глядя? удивилась служанка. Может, придётся съездить на постоялый двор. Аделина и сама не знала, стоит ли куда-то ехать в такое время. Но сердце не находило покоя, а грудь бесконечно сжимала невидимыми тисками. Э, боюсь, что туфель зелёных нет. Интересно, и что с ними случилось? Нахмурилась Аделина. Я случайно их испортила. Опустила глаза в пол Гретта. Нет, с тобой сладу. Найди тогда другие, да поживее. Решила хозяйка не думать сейчас о таких незначительных проблемах, хотя поведение Гретты порой раздражало. Вполне возможно, служанка решила на детях втихамолку и куда-то вляпалась. А едва усидела на месте, пока горничная высушила ей волосы и сделала скромную прическу. И постоянно прислушивалась, не раздастся ли во дворе стук копыт. Дарон уехал на вулкане совершенно один. Мало ли что могло с ним приключиться по дороге. На всякий случай Аделина решила позвать в замок Финнели, чтобы при необходимости взять его с собой для охраны. Но это не понадобилось. Не успела Аделина выйти из своей спальни, как услышала внизу громкий голос Дарана, который разговаривал с Слойдом. Выяснилось, что они вернулись из Таверны вместе. Вы так поздно приехали? Всё хорошо? спросила Аделина, выглянув с лестницы, и стараясь сделать вид, что ни капельки не волновалась. Я давал некоторые распоряжения насчёт Лесопелки. Сейчас поднимусь в кабинет, там и поговорим, отозвался Дарон, подняв голову. Аделина постаралась набраться терпения. В канцелярии пришлось зажечь свечи, потому как уже наступала ночь. Но сна у Аделины не было ни в одном глазу. Она дождалась прихода Дарона. Что за новые проблемы на Лесопелке? полюбопытствовала она, как только он вошёл в кабинет. Молча остановившись напротив Аделины, Никаких проблем. Просто мне на время нужно уехать. Вот и решил подробно проинструктировать Норберта. Уклончиво ответил Даран. Но Аделина достаточно хорошо успела изучить его натуру. что ты от меня скрываешь? Решительно шагнула она к нему. Даран выпрямился, громко заглотнул, не отводя от Аделины взгляд. И ранхи прорвали оборону границы. На днях начались серьёзные бои. Его величество велел мне срочно возвращаться на службу. Это приказ. Так что мой временный отпуск закончен. Боевым магам нужен их генерал. Ты уезжаешь? Ошеломлённо спросила Аделина. Она ожидала услышать что угодно, только не весть об отъезде Дарана.